похлебку под пеной, старинная арабская пословица, ее вспоминают, когда человек говорит одно, а на деле стремится совершенно к другому. Не правда ли, это звучит гораздо более витиевато, чем русский прямолинейный аналог на языке медок, аноми ледок? Намек на Востоке играет куда большую роль, чем у нас в России, где обычно не намекают, а норовят прямо-таки ткнуть носом. Любопытный читатель, надеюсь, ты не упустишь из памяти странный разговор, состоящий сплошь из недомолвок и намеков, которые только что вели Джурабек и безобидный старичок Буре. Всего через каких-нибудь три четверти часа Джурабек провожал взглядом из окна двух всадников. От его цепкого взора не укрылось, что лошади выбраны самые быстрые и смирные, что сумки с запасом корма и провизии, фляги и бурдюки с водой приготовлены, скорее всего, заранее, а не прихвачены наспех. Одежда всадников продумана тщательно, и любой даже самый проницательный взгляд не признают в буре скачущим слева европейца. На ногах у него были мягкие ичиги, на голове скромная тюбетейка, на поясе висел нож, а халат выдавал в нем человека среднего достатка, скорее ремесленника, чем декханина, почтенного старика, который в сопровождении сына отправился погостить к родственникам в дальний аул. Все, что увидел Джурапек, не навело его на мысль о талантах Зиновия Иларионовича в деле маскировки и актерского мастерства. Он и так давно это знал. «Увиденное говорило о том, что отъезд Буре и Джамшида был решен заранее, и сборы были проведены до того, как он дал на поездку свое высокое дозволение. Похоже, старик что-то затевает, и Джамшид не прочь помочь ему в этом». Как только всадники скрылись из поля зрения, из ворот дворца выехал еще один всадник и во весь опор поскакал вслед за ними. Джурабек удовлетворенно хмыкнул. Оставалось только ждать, какие известия принесет ему верный Бахтияр. Дождавшись... Пока и Бахтияр вместе с лошадью превратится в облачко пыли на горизонте, Джурабек достал из старинного длинношеевого сосуда ключ и покинул свои покои. Через несколько минут он уже отпирал дверь в комнату Буре. Войдя, Джурабек внимательно огляделся. Здесь все было устроено по-европейски. У окна стояли письменный стол и кресло. У одной стены небольшой зеркальный шкаф, у другой несколько мягких кресел, низкий столик, шкаф, битком набитый книгами. А за ним, это Джурабек знал давно, переносной сейф, маленький, но весьма тяжелый. Журабек прямиком направился к сейфу, достал связку отмычек и принялся за работу. Сложный английский замок поддался лишь на закате дня. Дверка сейфа отскочила, огласив комнату резким неприятным звоном. Джурабек поморщился и подергал золотую проволочку, отчего звон сразу же прекратился. Тогда он достал из сейфа бумаги и не только внимательно прочел, но и осмотрел, каждую поднося к самым глазам, одну даже лизнул. Затем снова поддел золотую проволочку мизинцем и, щелкнув замком, закрыл дверцу. Ведя себя, как заправский воришка, правитель Малераннахра осмотрел бумаги, лежащие на столе и в ящиках, изучил содержимое книжного шкафа, перелистал каждую книгу, подергал корешки, постучал по обложкам. В таких вот странных занятиях он провел целый день. И чем дальше от окна маленькой комнатки Зиновия Ларионовича уплывало дневное светило, Тем более нетерпеливыми становились движения правителя, гневом наливался взор, ощемящей тоскою душа. И когда солнце уже по пояс нырнуло за линию горизонта, он зажег свечу и осмотрел одежду Буре. Одежду он тряс и комкал пальцами, окончательно теряя терпение, лихорадочно шарил рукой в темном зеве шкафа, и вдруг лицо его озарилось лучезарной улыбкой.